Глава 14. Планета Текас. Город колос, Район торговой площади. Особняк Леди Тинары. Ночь. И вот я вернулся. Машария уже уложила спать обоих детей, не разрешив им дожидаться моего возвращения. И правильно сделала. Хотя, конечно, это ей только показалось, что они ее послушались и беспрекословно забрались в свои постели. Я усмехнулся слушая рассказ Эльфийки о том, какие они послушные ребята. Возможно, насчет куколки она была и права. Но вот Геш явно прятался за поворотом коридора, ожидая моего возвращения. И когда я пришел, прокрался к дверям залы, чтобы слышать наш разговор. Я обнаружил его достаточно быстро, так как знал, куда нужно смотреть и на что обращать внимание. Если не быть знакомым с этим парнишкой, то заметить поблизости его присутствия практически нереально. Разве что действовать, доверившись своей интуиции, как я тогда, при знакомстве с ним. Поняв, что за нами наблюдает парень, я вспомнил о еще одном преимуществе этого дома. Снаружи этот особняк было невозможно просканировать на наличие магических аур или иной магической деятельности. Ну да ладно. Геш мне не помешает, скорее наоборот. У меня к нему есть пара вопросов. И, возможно, он сможет на них ответить. А пока я хотел поговорить с сестрой Элай, которая находилась сейчас в зале на первом этаже особняка. Впрочем, как и Маша. Никая, обратился я к девушке. Насколько большой портал ты можешь создать и как долго он продержится? Та задумалась. Вообще-то, ответила она. Я знаю все три активационных плетения по созданию порталов. Чего-то я не понял. Я спросил о портале, а она мне о каких-то активационных плетениях этих самых порталов говорит и их формах, которые, судя по всему, разделены на три категории. Нужны разъяснения. Именно их я и попросил дать. «Прости», — сказал я ей, — «но я немного не понял того, о чем ты говоришь. Что за три активационные плетения?» Девушка удивленно посмотрела на меня. «И ты, Степан, прости», — задумчиво проговорила демоница. Но иногда я смотрю на тебя и думаю, что общаюсь как минимум с магистром. Однако буквально в ту же минуту ты можешь сморозить такое, что я поражаюсь твоей неосведомленности и совершенному незнанию некоторых элементарных вещей. Никая попыталась что-то разглядеть в моем лице. И в такие моменты я задаюсь вопросом. «Кто же ты?» Она немного помолчала. Хотя ответа ты, судя по всему, мне не дашь. И уже отвечая на заданный мной вопрос, стала объяснять. Существует три формы активационных плетений для создания и открытия порталов. Первое – это отдельное плетение по открытию уже существующего, но запечатанного портала. Таким способом можно активировать, к примеру, портальную арку, если знать правильное активационное плетение. Я кивнул. Тут вроде все просто. Как наглядный вариант, я видел все те же портальные арки. Для них есть основное плетение – и оно рунами нанесено на физическую основу самой портальной арки, и есть активирующее эту портальную арку плетение. Вот о последнем, скорее всего, и говорит девушка. Она же, посмотрев на меня, тоже кивнула, будто сама для себя убедившись, что тут вопросов у меня нет, и продолжила рассказывать. Второе – это индивидуальные порталы, то есть порталы, которые образуются вокруг открывающего их мага. Я вопросительно посмотрел на девушку. Этого я не понял. Вернее, то, что это личные порталы, создаваемые для каждого мага в отдельности, мне было понятно. Но что означают слова «образуются вокруг открывающего их мага» для меня оставалось загадкой. Никая задумалась. Не знаю, скажет ли тебе это что-нибудь, но данные порталы образуются по внешней поверхности магического поля разумного, их открывающего. И когда портал приобретает завершенность, Он срабатывает. Возможно, я утрирую, но мне на ум пришла ассоциация, что это вокруг некоего абстрактного мага растекается энергия. И как только она запирает того в герметичный кокон, то образуется портал. Интересный вариант, мне такого наблюдать не приходилось. Это основной используемый магами тип активационных портальных плетений. Он не самый сложный. На него тратится энергии, конечно, больше, чем в первом случае но ты при этом не привязан к какому-то определенному месту, например, к тому, где есть портальные арки. Я был с демоницей полностью согласен. Не самый быстрый и простой способ, но зато он гораздо эффективнее и дает значительно больший выбор при определении изначального места для перемещений. В результате получаешь свободу от портальных арок. Теперь ты к ним не привязан. Ну и, наконец, третий тип портальных плетений – подошла к завершающей части своего рассказа девушка. «Это плетение, открывающее большие стационарные порталы. Они предназначены для перемещения довольно большого объема груза между мирами. В чем их основная сложность?» И Никая вопросительно посмотрела на меня. Я прикинул. Большой груз, время, длительность работы. Все это складывалось в самую главную рабочую величину любого портала. Он должен быть самым стабильным. Пожал я плечами. «Да». Не думала, что это настолько очевидно. Несколько удивленно прокомментировала мой ответ девушка. «Не очень, но ты рассказала уже достаточно, чтобы составить общее представление о происходящем». «Понятно». Пристально вгляделась в мое лицо Никая и немного помолчала. «Подобные порталы мне открывать не приходилось ни разу», — честно призналась девушка. «Для их создания и дальнейшего поддержания требуется... Колоссальный объем магической энергии. Я даже представления не имею, сколько ее может понадобиться. Хм, но именно этот тип порталов мне и нужен. Кстати, я пригляделся к ауре или магическому полю Никаи, как она его называла. Демоница использовала точно такой же тип магической энергии, что и ее сестра. Это хорошо. Тут подобного рода энергетического добра было навалом. Мы все-таки пересекли границу средних миров и оказались в темных, демонических. Интересно, а инфернальные миры где? Демоны, которых я до сих пор встречал, не очень-то тянут на тех тварей, чьи описания я видел, когда читал об инфернальных выбросах и прорывах, периодически случающихся на Ариане. Скорее эти демоны, включая и Элаю с сестрой, больше напоминают обычных разумных, развившихся при крайне суровых условиях внешней среды. Вот теория господина Дарвина в действии. Но вот никак не тянут они на те ужасы, которыми до сих пор пугают матери своих детей. Сильные маги? Да. Но не более. Подобные им маги были везде. Но не считать же их демонами? Получается, демоны – это просто одна из рас разумных, живущих в этих ветках миров. Это уже цитата из терминологии двух моих знакомых богинь. Только они составляют основное население именно Нижних миров. Ну, или они оттуда родом, кто их теперь поймет. Вон, как я погляжу, тут есть представители совершенно различных рас и народов. Правда, светлых я еще здесь не видел. Но, думаю, и их смогу отличить без особых проблем. Однако с Инферно вопрос так остался открытым. Мне эта градация была не очень понятна. Вероятно, есть нижние миры, а есть еще более нижние. Ведь не зря же они еще делятся на 10 каких-то внутренних категорий. Плюс там есть миры, посещение которых, по крайней мере, мне очень не рекомендуется. Кстати, такая же проблема была и в мире Маши. Они тоже знали о прорывах из инферно. И поэтому были готовы к переходу в мир, где постоянно идет борьба с этими прорывами. Ладно, это все отвлеченные рассуждения. Главное, что я смогу передать ей магическую энергию. Хоть свою собственную энергию, накопленную в моем внутреннем, немного необычном хранилище, хоть транслировать ее из любого найденного поблизости темного источника. Второй вариант даже предпочтительнее, так как не ограничивает нас ни в объеме энергии, ни во времени открытия портала». «Хорошо», — обдумав все это, повернулся к девушке. «Ну а если предположить, что проблема с нехваткой магической энергии будет решена, ты сможешь воспользоваться именно этим, последним типом магических порталов?» Никая задумалась. Я, конечно, не такой сильный маг, как моя сестра, но думаю, справлюсь. Ведь меня обычно ограничивала именно нехватка магической энергии. Да и для любого другого обыкновенного мага это основная проблема. Ведь таких уникамов, как Элая, с настолько нереально огромным внутренним запасом магической энергии очень мало. К тому же, она ее и восстанавливает неимоверно быстро. Но у этого есть и обратная сторона. Она по своей природе пассивный накопитель и поэтому практически не может работать с естественными источниками магической энергии, в отличие от меня, например. Девушка оглядела меня, произнеся себе под нос какое-то плетение. А ты, как я вижу, к сожалению, не относишься как к числу магов с большим объемом внутреннего накопителя магической энергии, так и к тем, кто может ее быстро преобразовывать, получать и потреблять. Прокомментировала она то, что увидела а потом спросила, «Так как ты хочешь решить эту самую главную проблему?» Как бы скептически девушка не отнеслась к такой скромной персоне, как я, мне было чем ее удивить. «Есть один способ», — усмехнулся я, «и поверь, он сработает». Никая пристально вгляделась в меня. «Хорошо, я тебе поверю, ведь по какой-то причине Элая доверяет тебе. Вернее, она доверила то, что не смогла доверить никому» даже нашему отцу, и, немного помолчав, тихо проговорила. Она почему-то отдала тебе свою жизнь. «Обстоятельства так сложились», — ответил я и, улыбнувшись, добавил. «Хотя, возможно, все проще». Девушка вопросительно взглянула на меня. «Просто дуракам везет, а я самый везучий хуман во всех этих мирах». И, обведя рукой вокруг, снова улыбнулся, смотря на нее и пытаясь понять, дойдет ли до нее смысл моей фразы, и как она ее воспримет. Реакция оказалась немного не той, что я ожидал. Девушка-демон восприняла все всерьез. «Ты точно не дурак», – взвешенно ответила сестра Элай. «Значит, это не о тебе. И, скорее всего, тут есть что-то другое». И она отсутствующим взглядом посмотрела куда-то в пространство. «Да, больно она серьезная девушка», – решил я, не сводя с нее глаз. «Нужно быть чуточку проще, и тогда кто-нибудь к тебе потянется». И я усмехнулся. «Или что-нибудь, например, неприятности?» И вернулся к прерванному разговору. «Так это я все к чему веду?» Оглядел я уже обеих девушек, Демоницу и Эльфику, которая до сих пор молча слушала нас. «Нам понадобится транспорт, и для этого портал должен быть стационарным и стабильным». «Да», — кивнула Никая. «Я это уже поняла». «Хорошо», — ответил я и перевел взгляд на дверь, за которой прятался Геш. «Ну, выходи уже!» – позвал я его. «Дело есть». Парнишку упрашивать не пришлось. Буквально через пару мгновений дверь открылась, и в комнату под удивленные взгляды девушек вошел мальчик. «Ну, он же спал!» – пролепетала Маша. «Угу!» – усмехнулся я. «Всю ночь. Так же, как и я». И уже обращаясь к нему, спросил. «Знаешь, где в городе можно достать верховой транспорт и повозку?» «Да», – кивнул он. «Хорошо». Тогда с утра идем за транспортом и животными. И оглядев остальных, приказал. А теперь всем отдыхать. Завтра предстоит сложный день. Но перед тем, как уйти, Эльфика поинтересовалась. А ты сам? Есть еще одно небольшое дело. Она все еще смотрела на меня. Хочу изучить этот дом. Отец девочки был очень хорошим магом и создал просто нереальный магический артефакт. И пока у меня есть время и возможность... Я хочу понять как можно больше из того, что он тут сделал и как». Маша кивнула и ушла в их села ей, а теперь еще и Ника Никаей, комнату. Я же принялся с помощью анализатора буквально по сантиметру исследовать этот огромный, сотворенный в форме особняка артефакт, и моей деятельности была еще одна причина. Но не верил я в то, что маг, создавший такой шедевр, был настолько доверчив и неосторожен, что хранил свои записи и дневники где-то на виду, Будь я на его месте, и зная, что мои труды впоследствии могут заинтересовать нечистых на руку коллег, то наоборот, чтобы как-то насолить и запутать все еще больше, оставил бы им опасные обманки на не самом видном, но обнаружимом месте, сымитировав попытку спрятать эти документы. А по-настоящему ценные данные постарался бы сохранить в совершенно другом месте. И поэтому я параллельно с изучением дома искал еще и тайник отца девочки. Он наверняка был где-то здесь. Ведь дом представлялся мне идеальным местом для его сокрытия, особенно если знать кое-какие его свойства и особенности. А я их знал, а потому искал. К утру мои труды были вознаграждены. Во-первых, я полностью смог снять копию всех рун, нанесенных на внутреннюю поверхность стен и потолка дома. А во-вторых, я все-таки смог найти этот тайник. Но к своему разочарованию, открыв его, Я обнаружил, что там была не слишком уже интересная мне информация. Как раз та самая рунная формула, к которой в конечном счете и пришел отец девочки, создавая этот артефакт. Во втором пергаменте была описана формула активации портала, а также предупреждение, что в тот мир лучше не соваться. Как я и предполагал, магов там не было из-за практически полного отсутствия магической энергии. Сам отец Тинары там не был но тот мир посетил его отец несколько десятков лет назад и с большим трудом смог вернуться обратно. Довольно подробное описание его путешествия по тому миру и того, что он там увидел, было приведено подрунной формулой. Судя по тому, что я сумел быстро просмотреть, тот мир был полностью истощен, никаких ресурсов. Голая земля с изредка встречающимися островками жизни в виде исковерканных и мутировавших деревьев. Какие-то странные монстры, почти полное отсутствие нормальных людей. Тех, кого он встретил, дед маленькой куколки сравнивал с дикарями. Писал о каннибалах, которые напали население, в котором он нашел приют. Но в конце концов этот мужик нашел слабый источник магии, рядом с которым он прожил больше 20 лет. И смог зарядить, а потом и активировать какой-то возвратный артефакт. Через него он перенесся в некую непонятную сеть миров. Ну оттуда уже вернулся в этот мир. Что за возвратный артефакт, и что за сеть миров, где он побывал, не было сказано ни слова. Ничего больше в найденном мной сейфе не было. Хотя этот самый возвратный артефакт, который по сути и был неким аналогом индивидуального телепорта, я изучить не отказался бы. Для меня его расклупать было бы намного проще, чем плетение Никаи. Но его не было, и поэтому я оставил эту тему. Кстати. Сам мир почему-то напомнил мне нашу история о постапокалипсисе. Та же мрачная картина и непонятная, опасная, настораживающая и какая-то мертвая действительность, которая ждет очищения или будущего возрождения. В общем, пользоваться этим порталом мне совершенно расхотелось. У меня была еще пара-тройка часов, пока все начнут подниматься. И поэтому я сам отправился спать. Мне нужно было отдохнуть не меньше, чем всем остальным. Я все-таки тоже не железный. Город Колос. Весь следующий день и вечер. Мы с Гешем опять проболтались весь день в городе. Сильно потревожил я местных магов. Все улицы были перекрыты усиленными дополнительными постами магов и отрядами как местных стражей, так и наемников. Они проверяли всех встречных поперечных. Только что конкретно они искали, я даже не представлял. Но на нас с мальчиком... Почему-то никто совершенно не обращал внимания. Так что мы смогли купить и верховых животных, и достаточно удобную для дальних переездов повозку, в которой даже была пара лежачих мест. Именно это и привлекло меня в ней. Я в первую очередь думал о том, каким образом лучше всего нам перевести Элаю в другой мир. И ничего более подходящего, чем эта повозка, мы не нашли. Пока мы были в городе, девушки должны были собраться. Что меня удивило – Тинара абсолютно без сожаления расставалась со своим домом. Чему, если честно, я был рад. Мне не хотелось причинять девочке боль и увозить ее из этого мира силой. Но если бы это потребовалось, я так и сделал бы. Вернувшись в особняк, мы стали загружать повозку, чтобы отправиться в путь. Но, как обычно, ничего в этом мире не происходит без каких-либо осложнений. Я укладывал Лаю на подготовленное для нее ложе, когда к дому Тинары начали подтягиваться вооруженные люди. Я заметил их достаточно поздно лишь по одной причине. Я идиот. я отвлекся, забыв о нашей безопасности. И теперь прекрасно видел, что нас уже окружили. Илаю я уже не успевал перенести в дом. Но Геша отправить туда предупредить девушек было можно. Потянув его за руку, я произнес. «Опасность. Нас окружили. Быстро в дом и оттуда не выходить» а потом дав ему смачного пинка, так что мальчишка пролетел в сторону дома метра полтора, заорал. «Идиот! Ты не тот баул принес! Дуй к леди Тенаре и узнай, что еще нужно загрузить!» Геш вполне натурально зыркнул на меня злобным взглядом, а может, он и был такой на самом деле, и пробормотал. «Да, господин!» После чего, прихрамывая, посеменил к дому. Я проследил за ним и за аурами бойцов, окруживших здание. «Интересно. Хоть нападающих было много, я насчитал 27 существ, но все они были защищены именно от боя с магами. Их ауры были прикрыты от нападения на них. Но кто это сделал? Магов среди нападающих я не видел. Не знаю, что заставило меня, но я решил проверить окружающее пространство так, будто собираюсь искать Геша». «А вот ты маги», – прокомментировал я. «20 адептов. Работаю четырьмя звездами». Я не уверен, что это стандартная боевая единица, а, следовательно, можно предположить, что работают местные. Действовать придется одному. Не хочу подвергать девушек столь серьезной опасности. Да еще и Эллая со мной. Что могу сделать? Во-первых, это парк. Деревья и растения – это одно из самых опасных орудий, особенно в руках друидов. Но и я кое-что знаю на этот счет. Все-таки теперь я понимаю преимущество универсального подхода к обучению. Всегда есть что предложить, чем воспользоваться, и всегда есть возможность кого-то очень удивить. И для них у меня есть кое-что интересное. Одно своеобразное плетение. Название у него – «ветви плети». Любое дерево под его воздействием превращается в живого монстра, размахивающего во все стороны своими ветвями-щупальцами. Но это еще не все. Ветви начинают свой неконтролируемый рост. К тому же они покрываются шипами, а кончики ветвей и их листья, наоборот, приобретают чуть ли не бритвенную остроту. Конечно, такого описания в книге «Рунных формул» не было. Там все преподносилось более витиевато и расплывчато. А что делать, если это плетение произведения рук, вернее разума, эльфийских магов? Но не думаю, что я сильно ошибся с переводом и его сутью. Деревья, в которые внедрено это плетение, после его активации превращаются в древесных лесных убийц. К которым лучше близко не подходить. Хорошо. Посмотрев на приближающихся людей и оценив обстановку, решаю я. Так я смогу вынести всех воинов. Но остаются магии. Пока думал, что делать с противником, наделенным магическими способностями, и пока оставшимся позади полосы оцепления, внедрял в ауру деревьев плетение ветви лезвия, как назвал его сам. Так, готово. Проверил, что до нас эта лесная смерть не достанет в любом случае. Что дальше? Хм... Придется оставить Элаю на время и прокрасться за спину первой волны противника. Суматоха и паника среди бойцов будет наиболее благоприятным моментом для нападения на магов. Верный вариант. Но нужно спешить, пока все маги находятся в одном месте. Накладываю на себя плетение незаметность, совмещенные и беззвучность. Иду вперед. По пути поднимаю пару булыжников, зайду немного дальше и сделаю из них гранаты. Используя их во время боя, это даст время и позволит ворваться в центр группы. Последним шагом активирую плетение плазменного дождя, что применял в доме магистра. По идее, все рассчитано идеально, но посмотрим, как все получится на практике. Несколько тихих шагов вперед. Черт, на мне же плетение глушащие все звуки. Можно особо не осторожничать, но привычки берут свое. Медленно продвигаюсь дальше. Вот и первые бойцы, одеты все одинаково. Это не несколько команд, как было в таверне. Это один большой отряд, и он полностью работает на магов. И это не простой отряд, а предназначенный для уничтожения магов или борьбы с ними. Специальная экипировка и амулеты, сбивающие работы направленных плетений. Но это сработает только при непосредственной прямой угрозе. А вот от косвенного или опосредованного нападения Эти амулеты не защитят. Прохожу дальше. Первая волна бойцов уже зашла в область расставленной мной ловушки. Но еще рано. Мне необходимо, чтобы большая их часть попала под удар. Чтобы они даже думать забыли о нападении на дом. Все, я прошел бойцов. Маги впереди меня. Они экипированы и подготовлены гораздо лучше тех, кого я встречал до этого. Тут придется работать не только плетением, но и мечом. Однако сначала нужно выбить самые слабые звенья, а потом переключиться на тех, кто переживет магическую атаку. Прохожу чуть дальше в лес. Так, неплохое место в каком-то овражке. В нем и готовлю бомбы. С ними справился быстро, даже сделал еще парочку из камней, что нашел поблизости. А теперь выдвигаемся на позиции. Тут не должно быть препятствий между мной и противником, но должна быть минимальная защита от разлетающихся осколков. Подойдет это дерево, за стволом которого я смогу укрыться. Ждем. Я к бою готов. А вы? Вот это мы сейчас и проверим. И я превратился в дерево. Стою буквально в паре метров от магов. Так близко, что слышу их дыхание. Они не должны заметить моего присутствия, пока не начнется бой. Все мое внимание сосредоточено на бойцах первой линии. Никто из них не должен выйти к дому. У меня есть моя собственная точка невозврата, которую никто из них пересечь не должен. Вот один из бойцов почти доходит до нее. Сейчас, решаю я, но вовремя останавливаюсь. Неизвестный, притормозив, из-за деревьев, похоже, наблюдает за домом. Это дает всем остальным оказаться в области действия расставленной мной ловушки. А вот теперь пора. Больше ждать бессмысленно. Активация. Крах радовался этому последнему предложенному контракту. Непыльная работенка, раненый маг в доме, прикрытие от совета магов, не нужно осторожничать и кого-то оставлять в живых. Это и было, по сути, единственным условием заключения контракта. Никаких переговоров. Кого бы они ни встретили в этом доме, всех обязаны зачистить. И что самое хорошее, им выплачивали такую сумму, которая позволит им несколько лет вообще не заниматься никакими делами. Или наоборот, открыть какой-нибудь свой собственный небольшой бизнес, использовав общак отряда. Перед самым нападением на особняк вводное поменялось. Мага перенесли в повозку стоящую дома, и он был ранен намного сильнее, чем они думали первоначально. Но контракт-то уже заключен, и его условия теперь не изменить. Эта работа стала еще более привлекательной в глазах наемника. Конечно, плохо, что среди жертв будут дети, но ему уже не раз приходилось. Убивать детей. И его это особо не заботило. Ему просто это не нравилось, вызывало некий дискомфорт в душе, но не более. Вот и сейчас он переживал на этот счет и с тревогой смотрел в сторону дома. Что-то не давало ему успокоиться, он упустил какую-то мелочь, на которую почему-то никто не обратил внимания. Крах остановился и стал анализировать увиденную ранее картинку. Какой-то не слишком крупный хуман, похоже, стараясь сорвать злость пнул мелкого пацана, после чего тот пороорал ему о забытых вещах и отправил в дом. Вроде ничего необычного, с кем не бывает. Ну, забыл парнишка что-то, и что? И наемник уже хотел дать команду своим начать штурм, как вспомнил то, что выпадало из всей этой картины. «А где этот Хуман?» – изумленно подумал он. Но не мог он никуда исчезнуть. Некуда это было там сделать, но его не было. «Так, надо проверить», – подумал он. И наемник быстро упал на землю. Так было видно то, что творится под телегой. В последний миг, упав на землю, он понял, что именно это и спасло его жизнь. Ветвь пролетела прямо у него над головой. А потом крах услышал крики. Нет, это были не просто крики, а стоны и вопли, разрубаемых на части людей. Стоны смерти, разлившиеся вокруг и пожинающие свои плоды. Наемник в страхе оглянулся назад. От отряда менее чем за несколько секунд не осталось ни одного человека. Такого кровавого побоища он никогда еще не видел. «Маги! Подонки!» – билось в его голове. Они стояли в задних рядах и должны были участвовать в штурме только в том случае, если наемники не справятся. А сейчас этим ублюдкам ничего не угрожало, когда он полз весь в крови, расталкивая части валяющихся тел. «Что бы вас?» – думал он. Это была явная подстава. Маг, против которого их выставили. Такой силы он и представить не мог, так что легкой работенке у него и его отряда не получилось. Он уже почти дополз до поляны, где в оцепенении стояли и следили за происходящим магией. Для них такая скорейшая расправа над наемниками тоже была огромным сюрпризом. Но самый большой сюрприз их ожидал, когда Крах посмотрел на магов в очередной раз. «Это ловушка», — понял он, — «и поставили ее не на нас». Об этом он подумал почему-то с огромным удовольствием, особенно когда заметил, как за спиной магов появляется тот самый Хуман, который по всем законам сейчас должен находиться где-то около повозки. Но это было не так. Вот он. Несколько взмахов рукой, и прямо в толпу магов летят какие-то серые снаряды, похожие на камни. «Это что, шутка?» только и успел пробормотать себе под нос наемник, когда раздались сильнейшие взрывы. Вслед за этим чел бесшумной тенью двигается в сторону магов. И буквально через мгновение в ряды магов ворвался огненный смерч, несущий ужас и смерть. «А ведь не того мага они рассчитывали тут встретить», усмехнувшись, весь измазанный кровью и заляпанный потрохами из разрубленных тел своих бойцов, удовлетворенно подумал старый наемник. Всем всегда воздается по заслугам. И маги, наконец, встретили того, кто был намного опаснее их. На этой мысли жизнь старого наемника оборвалась. Всем всегда воздается по заслугам. И ему тоже. Ветвь с ближайшего дерева каким-то немыслимым образом почувствовала присутствие живого существа близи себя. Длинный и резкий замах. И разрубленное вдоль позвоночника тело разваливается на две половины. Сработало условие и плетение, внедренное во все ближайшие деревья, развеялось. Эти опаснейшие деревья-монстры, созданные еще более опасным зверем, все еще считающим себя человеком, выполнили свою задачу. Живых существ с горячей кровью и бьющимся сердцем под их сенью больше не было. Маги завороженно смотрят в сторону небольшого парка, который превратился в кабинет психопата Вивисектора. Тела, части тел, обрубки, руки, ноги, разрубленные туловища и головы. Все это разлеталось на несколько десятков метров вокруг. Тот еще будет сюрприз утром для тех, кто придет сюда прогуляться и полюбоваться природой. Но зато все это настолько привлекло внимание магов, что они не обратили внимания на то, что творится у них за спиной. Вот идеальный шанс. Пора. Пошел. Все четыре гранаты летят прямо в магов. Одна попала особенно удачно. Значит, меньше работы. Не зря я в них с недавних пор стал вписывать руны усиления. От этого эффект стал более разрушительным. Теперь осколки, защитные плетения первого уровня пробивают на вылет, особенно если большая их часть достанется одной и той же жертве. Тут даже не любой щит от физического урона второго уровня выдержит. Так что четырех магов вынесло одним только взрывом. Двух зацепило потом. Ну а дальше в их ряды ворвался я. Удар и еще один труп. Этот маг мешал мне пройти в центр группы. Все. Я на месте. Теперь небольшие плазменные горошины разлетаются от меня в разные стороны. На некоторых магах активирована защита от огня или просто от физического урона. Они и будут моими первыми жертвами. Плавный тягучий шаг в сторону. Мне легко. Работу плетения контролирует магический анализатор в моем сознании. Я же в это время могу заниматься другим делом. Удар. И мечи перерубают шею ближайшего мага. Второй удар на разлете. Кончиком меча перерубаю шейные позвонки мага, опрометчиво стоящего ко мне спиной. Дальше. Останавливаться нельзя. Я видел 7 защищенных от физического урона магов. Только для клинка из адамантита нет особой разницы, есть на тебе магическая защита или нет. В этом случае надежнее обычные, простые металлические доспехи. Но маги почему-то их очень не любят. Хотя адептам магии Земли они, наоборот, могли бы послужить усилителем или дополнительной защитой. Особенно если они из кованого, а не отливного металла. В том больше силы и энергии Земли. Отливной же металл больше подходит для магов огня, но там свои заморочки и опасности. Сам я, кстати, пользуюсь своими доспехами как части магической защиты при создании магического щита. Даже специальное плетение вложил в свою кольчугу из адамантита. Но почему так не делают другие, не знаю. В результате, маги, встретив чистую физическую атаку, практически без применения магии, валятся один за другим. Срабатывает дар предвидения. Маг еще не успевает сконцентрироваться на мне, чтобы направить магический удар, как я резко меняю направление взмаха клинка и одним плавным движением, перерубаю ему шею и часть плеча. Этот оказался последним. Иду между тел. Уже привычная процедура. Нужно добить раненых. Врагов за спиной остаться не должно. Проверяю лес. Но там, как я и рассчитывал, ни одного живого не наблюдалось. Деревья всю работу выполнили даже лучше меня. Обследую кроны и стволы этих лесных монстров, созданных мной, чтобы нигде не осталось активированного раннее плетения. У двух из них были источники, и деревья, подключившись к ним еще десятилетия назад, теперь постоянно подпитывались силой. Так и рождаются легенды о кровожадных деревьях-монстрах, убивающих любого, кто к ним приблизится. А на самом деле это всего лишь оплошность мага. После своей работы он не проверил результатов ее выполнения. Развеиваю оставшиеся плетения и еще раз оглядываю окрестности. Вот теперь точно все. Следующая обязательная часть. Это уже как моя вторая натура. Есть время, собери трофеи. Никогда и нигде не знаешь... Что тебе может пригодиться? Это я делаю быстро. Мне нужны в основном артефакты. Их я и собрал. Ну и золото. Тоже ценный материал. По крайней мере, если просто переплавить его в слитки и продать. И, конечно, серебро. Не знаю, кто надумал когда-то давным-давно изготавливать деньги из серебра. Но оно, вообще-то, один из редких магически активных металлов. И именно этот металл лучше всего подходит для создания различных амулетов. Но это если упустить из внимания различную экзотику, типа мифрила, адамантита, кости дракона и прочие редкоземельной ерунды, которые в обычных условиях и не встретишь нигде. А вот серебро есть везде. Оно держит вложенное плетение и энергию гораздо продолжительнее, чем, к примеру, то же самое золото или другие драгоценные и не очень камни и металлы. Но об этом почему-то мало кто думает, и золотые артефакты по привычке ценятся выше. Я же, к примеру, если что-то и создаю для своих знакомых, то только из серебра. Это я объяснил еще девчонкам в академии, и с тех пор серебро стало их главным украшением. Они поняли, какой металл именно для мага должен представлять наибольшую ценность. Так, огляделся я. Здесь нам больше делать нечего. Да и дом Тинары придется покинуть немедленно. Скоро сюда нагрянет стража. Я удивлен, как ее до сих пор тут еще нет». Планета Текас. Город Колос. Собираемся и быстро уходим. Только зайдя в особняк маленькой куколки, сказал я. Нам нужно как можно скорее покинуть город. Почему? Удивилась Тинара. Интересно, как это Геш умудрился удержать ее в доме, не рассказав ничего о том, что происходит снаружи. Но додумать я не успел. Ко мне подошла Никая. Как там? спросила она. Тихо и спокойно. Усмехнулся я и уже серьезнее добавил. Почти как на кладбище. Только еще тише. Я подхватил две ближайшие к выходу сумки. Хорошо, что мы практически все уже успели перенести. «Идемте», — сказал я, выходя на улицу. Все вышли из дома вслед за мной. Демоница понюхала воздух. И я заметил, как она вертит головой. Сначала будто не понимая, как такое может быть, и лишь потом до нее доходит. Она огромными, ошарашенными глазами оглядывается вокруг. И тихо повторяет как на кладбище. Молчание. И даже еще тише. И не задавая вопросов, идет к выделенному ей обычному такому темному жеребчику, только с небольшими рогами и клыками, которым позавидовал бы любой хищник. Куколка забирается в повозку. Она не умеет ездить верхом. Ильфика тоже. Так что они втроем едут в повозке, который управляет Геш. Он оказался неплохим возницей. Ну а мы с демоницей верхом на таких необычных лошадях из Нижнего Мира». «Куда?» спрашивает у меня парень. «Пока нам все равно было, куда ехать. Главное, выбраться из города. Это я и сказал». «Тогда лучше к западным воротам», посоветовал мальчишка. «Они закрываются позже всех. Да и охрана там такая, что может договориться с любым. И им только на это намекнуть. А дальше они и сами сообразят». «В этом направлении мы и двинулись. Правда, по дороге нарвались на патруль, задержавший нас». «Куда?» — спросил один из охранников. «К лекарю?» — искренно ответил я. «В городе нам помочь не смогли. Вот и едем к знахарю, которого нам порекомендовали». Он подозрительно осмотрел меня и компанию. «Что-то у вас больно много», — не слишком доверчиво проговорил он. Я лишь пожал плечами. «Запрещенные артефакты, книги или оружие?» — спросил он. И тут я не выдержал. Достал он меня. Тем более на улице в пределах видимости никого. Кроме этого отряда не было. Я нацепил на них плетение паралича и после этого, наклонившись к охраннику, спросил. «А что, есть? И почем?» Тот просто выпал в ступор от такой наглости и на автомате ответил. «Несколько магических книг». «Беру», – кивнул я. Охранник засуетился и стал оглядываться вокруг. «Похоже, я сам себя загнал в тупик. Те, кто ехал вместе с ним, постарались взять нас в коробочку». Но в узком переулке это было не так просто сделать. Тем более им очень мешала наша повозка. Зато я был прямо перед их командиром, который оказался со мной лицом к лицу. Падовая ситуация. Он признал, что продает запрещенные товары. Я сказал, что готов их приобрести. Но мы друг другу не доверяем. Тем более и встреча столь странная и не слишком понятная. Но можно и из этого выгадать положительный момент. Поэтому я тихо произнес. «Я еду к знахарю, а такими предметами он плату примет гораздо охотнее, чем золотом. Так что назови цену, и я думаю, мы договоримся». А вот теперь в глазах охранника замелькали золотые монеты. «Но только с одним условием», — оговорился я. Тот вопросительно посмотрел на меня. «Вы сейчас провожаете нас за пределы города, и сделку осуществляем там». Он, похоже, все еще не понимал. «Это на тот случай...» если нас кто-то вздумает тормознуть в городе, случайно или по вашей же наводке». И я прямо посмотрел ему в глаза. «Извини, но я никому не доверяю». «Понял», — ответил командир охранников. «Это справедливо», — согласился он. И повернулся к своим. «Где сейчас дежурят наши?» «Южные ворота. Там сержанты и его, ребята», — сказал кто-то из его бойцов. «Это даже хорошо», — кивнул он. «С ним проще договориться, и много он не возьмет». Местный городовой снова повернулся ко мне. «Поехали!» и махнул рукой, а когда поравнялся со мной, то, глядя в лицо, тихо предупредил. «Если солгал или подставишь меня и моих людей, я тебя и всю твою семью на кол посажу, и ты еще пожалеешь, что родился на свет, а не скопытился в утробе матери». Я кивнул, и мы двинулись вслед за конвоем. Планета Текас, пригород колосса. Вот что значит своя махнатая лапа в охране города. Хотя ворота были уже закрыты, нас без особых разговоров выпустили, даже никакую пошлину не взяли. Только уточнили, когда нас ждать обратно, и чтобы мы проехали именно в их смену. Так ни у нас, ни у них проблем не будет. Я легко согласился. Все равно возвращаться в город я не планировал. Но что-то сказать требовалось. И теперь мы отъехали от города на пяток километров. «Пора поговорить», – остановившись, обратился ко мне командир отряда охранников из города. «Я слушаю». Тут же остановился я и приготовился. Заметил, как напрягла Никая, и Геш откуда-то вытащил небольшой арбалет. Но охранник меня удивил. Он махнул рукой одному из бойцов в отряде, и тот подъехал к нам. «Вот», — сказал он, — «изъяли только сегодня у одного из магов. Приказано уничтожить. На склад утилизации еще не успели сдать. И открыл сундук. Неправда, книги. Разные, толстые и тонкие». И все на языке древних. Я взял верхнюю. Основы построения магических конструктов. Начальный курс. Не похоже на переиздание. Черт его знает, пробурчал я. А это точно магические книги? Я такой письменности не знаю. И поглядел на охранника. Тот замялся, но все-таки ответил. Так нам сказал маг из гильдии, который сопровождал нас. Сказал книги из запретного фонда. Но там у них какие-то проблемы в гильдии ночью произошли и поэтому сейчас всю такую литературу приказано уничтожать. А вот это интересно. Если они найдут ее много, то неплохо бы ее как-то экспроприировать, да хотя бы перекупить. Если это, конечно, сейчас не ловушка, но тут просто. Пара минут, и мы все узнаем. «Сколько хотите?» – спросил я у охранника. «Три. И это без торга», – отрезал он. «Вообще-то это недорого, и это настораживает». «Идет», – согласился я и готовлюсь вырубить всех охранников. Но ничего не происходит. Странно. Неужели и правда решили заработать? Иду к повозке и достаю деньги. Возвращаюсь. Протягиваю. Проверяй. Тот, взвесив кошель в руке, смотрит на меня. Тут точно? Ну, должно быть. Пожал я плечами. Хорошо. И он, развернувшись, едет к своим. И это все? А где подстава? Где засада? Ну да ладно, и без нее неплохо. Только вот еще что. «Командир!» – окрикиваю я его. Он настороженно разворачивается. Его люди наводят на меня оружие. Я спокойно подъезжаю к нему. «Дело есть», – говорю я. Он вопросительно смотрит на меня. «Если к тебе попадет что-то, что ваши маги посчитают запретным, готов буду купить. Только появляюсь я в городе довольно редко». Подумав, добавил. «Очень редко». «Он смотрит на меня. Зачем тебе?» «Знаю, кого это может заинтересовать», — честно ответил я. «Ведь мне и правда интересно». «Так я и подумал», — кивнул своим мыслям он. «Слишком уж ты и профессионально осмотрел эти книги. Не удивлюсь, если ты знаешь, что там написано». Я молча пожал плечами. «Хорошо, я буду иметь это в виду», — сказал он. «Будешь в городе, спроси сержанта Гака». «Понял», — ответил я. Он еще раз посмотрел на меня. «А ты не так прост», — вдруг произнес он. Я снова пожал плечами. Он же, немного подумав, спросил, «Сколько мы прожили бы, я себя неправильно?» Я посмотрел ему в глаза. Меньше секунды. Тот кивнул. «Так я и думал», — повторил он. После чего развернулся, и они уехали в сторону города. Я же вернулся к нашим. Нам все равно, куда ехать. Главное, мне найти мощный темный источник. Планета Текас. Три дня спустя. Вот что за мир? Все тут не как у людей. Ну да, ведь тут все как у демонов. А я-то все гадал, почему тут так мало колдунов? А вот, оказывается, почему. Тут нет достаточно сильных и мощных источников магической энергии любого типа. Вроде весь этот мир переполнен магией, но концентрированных источников магии практически не встречается. Магическая энергия разлита в пространстве, а в таком качестве она для передачи, как оказалось. Не очень-то и подходит. Мы пробовали. Наличие большого количества источников магии – это, похоже, особенность лишь срединных миров. О верхних я ничего пока сказать не могу. Не был там еще. Мы едем тут уже третий день, и только сейчас я заметил по-настоящему сильное темное излучение. Туда, указываю я направо. Мы сворачиваем с дороги. Вот оно, то, что я искал. Делаем привал и готовимся к переходу. Отдаю я команду и поворачиваюсь к Никае. «Сколько времени тебе потребуется, чтобы открыть портал?» «Меньше минуты. Главное, мне нужна энергия». «Хорошо. С энергией проблем не будет», — отвечаю я. «Ты уверен?» — спросила девушка. «В прошлый раз у нас ничего не получилось». «Теперь получится», — говорю я и смотрю на уже собранный походный стол. «Пойдем поедим, а потом за дело». Никае кивнула. «Обед и приготовление не заняли много времени». «Ну», — говорю я девушке, «приступим». И подключаюсь к Источнику, создаю канал к магическому полю девушки и начинаю закачивать в нее энергию. Таким способом почему-то работает. Демоница удивленно смотрит на меня. «Так ты колдун», — наконец произносит она. «Как я сразу-то не догадалась? Хотя, конечно, ведь для нашего мира колдуны очень большая редкость, и она начинает произносить плетение, создающее портал. Черт, Структура практически такая же, как и у портальной арки, за исключением нескольких отличий. Одни можно отнести на координаты, вторые на отсутствие ключа активации. Но вот что за последнее? Непонятно. Между тем портал разрастается. Я быстро проверяю его локатором. Мы все садимся на повозку. Никаю я поднимаю на руки и усаживаю себе на колени. Ей сейчас нельзя отвлекаться. А теперь вперед. Планета Ариана. «Застава. Вечер. Мне не нужен локатор, чтобы понять, что мы прибыли на Ариану. Я вижу заставу, находящуюся от нас в пяти километрах. Но что это за толпа монстров у ее стен? Похоже, я пропустил что-то интересное. Или наоборот, успел к самой завязке. Посмотрим. Главное, что я на месте. Там, куда так долго стремился».